Глава 31. Дарен, вскрикнув от радости, я вскочила с рона, кажется, снова заехав ему по чему-то важному, поскольку он застонал. Но мне уже было всё равно. Дарен. Я бросилась на шею любимому, который заключил меня в объятия, сжав так сильно, что я едва могла дышать. Колючка, ты меня с ума сведёшь. За твоё потворство сестре за душу когда-нибудь. Но сейчас сделаю кое-что другое. И впился мне в губы жарким, но в то же время нежным поцелуем. Сколько времени прошло. Всего ничего, а я уже так соскучилась по мужу. Ты хоть представляешь, как я испугался? Если бы не твоя надпись. Я радостно улыбнулась. А ты прочитал, да? Нет, в конкурсную комиссию отдал. Пусть тоже порадуется к каракулям Наяны. «Давно следовало догадаться, что с Тонхеном нечисто». Насупилась. «Написала, как могла. А если тебе не нравится?» «Любимая, мне всё нравится». Он снова меня поцеловал, но тут же отодвинул в сторону и шагнул к поднявшемуся ронону «Кроме одного». Быстро выбросил кулак вперёд, и Леонец, не удержавшись на ногах, опрокинулся навзничь. Змей прищурил глаза. «Даже магию применять не хочется. И его чувства к твоей сестре не оправдание». «Я знаю», — подскочила к нему и обхватила за плечи. «Но это всё-таки твой брат». «Наслышан». Змей обнял меня одной рукой и смерил Рона на вытирающего кровь презрительным взглядом. «Со старшим не повезло, и младший недалеко ушёл. Просто какой-то родственный конец света». Леонец поднялся на ноги, но Даррен отвернулся, не обращая на него никакого внимания. «Меня распирало желание узнать подробности. Альяна, тебя нашла?» «Нашла, это мягко сказано. Можешь себе представить влетающую в аудиторию маленькую чумазую Наяну на, на полудраконе с криком «Мне нужен змей!» Теллер, Адмир и Бруни только вздрогнули, а вот профессора гарейн пришлось откачивать». Она после твоего преображения долго отходила, а тут нервы окончательно не выдержали. Хорошо, что всех адептов попросили выйти из аудитории. Я хихикнула, но тут же встрепенулась. Берт вернулся? Значит ли это, что... Да, они тоже. Закончил за меня Даррен и покосился на Ронана. Надеюсь, Эмма будет держать себя в руках. Слабо представляю их с Питером в одном доме. «Альяна рассказала про твою сестру. Нужно срочно отправляться в столицу». «А где сейчас Альяна?» Даррен хмыкнул. Сильвия утащила её в столовую. Берт занервничал после заявления, что она готова съесть дракона. А профессор гарейн едва второй раз в обморок не свалилась, когда Альяна потянула ручонки какой-то пробирки с воплем «Пич!» «Надеюсь, не превращусь в оборотня». «Академию мне заранее жалко». «Боюсь, сестра нас с тобой однозначно переплюнет!» «Альяна может!» Я улыбнулась и перевела взгляд на хмурого Леонца. Даррен поджал губы. «Как бы мне не хотелось оставить тебя здесь, думаю, это будет негуманно!» Ронан, глубоко вздохнув, выдавил. «Прости, Даррен!» Змей пожал плечами. «Тебе ещё с матерью разбираться!» А поближе познакомившись с Наянами, признаю, я тебе не завидую. "Эй!" возмутилась я. "Мы же замечательные жёны с прекрасным характером и покорностью мужу. Нет, не слышал. Змей!" Он сгрёб меня в охапку и рассмеялся. "И слава богине, что это не так." Довольно заулыбалась, повиснув у него на шее. "Как же я его люблю!" По коридору, ведущему в Атриум у кабинета ректора, мы почти бежали. Остальную интересующую меня информацию змей выдавал на ходу. Старший Олберт вернулся как раз перед появлением Альяны. Джарел отправился в гильдию, но, боюсь, вряд ли успеет застать Мартина. Зная своего брата, он запнулся. Хотя в этом уже начинаю сомневаться, но всё же. Он весьма нетерпелив. «И если гильдию для подтверждения родства Александра и Кристиана они уже посетили, то им одна дорога — в храм». Я охнула, вцепившись в руку мужа. «Думаешь, что...» «Он не будет тянуть и про возвращение отца не знает. О том, что я вас нашёл, тоже. Страшно представить, на что готов Мартин после брачного обряда и коронации, и чем всё это грозит Александре». «Оказывается, оборотень — это не только раса, но и состояние души». «Может, его ферт всё-таки неудачно покусал?» «Потому что у меня в голове не укладывается то, что происходит с моим братом». «Ох, даже не знаю, что на это ответить». «А коронация тоже в храме проходит?» «Да». Ронан за спиной отчетливо заскрежетал зубами. «Мне его даже жалко стало. Всё же в том, что случилось с Александр, есть большая доля и его вины». «Когда вы исчезли, я потерял Мартина из виду», — признался змей. «Такой переполох начался. Ты написала про Ронана, и мне было совсем не до старшего брата». «И ты сразу догадался, кем является Тонхен?» «Почти. Конечно, появление Ферта как оборотня на тарине было для всех сюрпризом, но ещё один метаморф, тем более в Леонии, мог быть только моим родственником. В том, что здесь замершен и Мартин, я понял». Но было уже слишком поздно. Он исчез в этой суматохе. Я знал, что он общается с семьёй моей матери, но о наличии ещё одного брата-метаморфа не подозревал. Как Мартин собирался потом объяснять свою скоропалительную женитьбу, для меня загадка. «Думаю, он рассчитывал, что после жены-изменницы тебе это будет неважно», — предположила я. Он слишком наивен в таком случае. И потом... «Я бы перевернул всю Леонию, никуда бы ты от меня не делась». «А я и не собиралась», — радостно заявила я. «У тебя просто нет выбора, милая», — довольно заявил Даррен. «Бумага о том, что развода ты не получишь никогда, уже лежит в храме. Главный жрец был очень доволен, поверь». «Надо же». «А если...» «Нет и не будет никаких «если». «Змей, я тебя обожаю», — В который раз думаю об этом, но всякий раз искренне. А вот о том, что Мартин хочет жениться на Алексане, да ещё и спрятал вас в логове оборотня, я понятия не имел. Удивительно, что ему захотелось снова вернуться в это место. Так что появление Альяны оказалось как нельзя кстати. Если честно, я уже собирался потребовать у лорда Мариота пресловутый нестационарный портал, который был обещан Тарину. «Переместиться в Леонию и разнести кое-как дом к демонам». «Ронан, тебе повезло, что вы туда не добрались. Ты бы определённо не выжил». Леонец не ответил, просто двигался за нами чуть в отдалении. Но, думаю, радовался тому, что его плану не суждено было сбыться. «Портал я всё же потребовал, и Мариот даже не отказал. Но ждать, пока его принесут, не было никакого желания. Да и не был уверен, что он сработает в логове оборотня». А оказалось, что сработал. Впрочем, это уже не имело никакого значения. Запыхавшиеся мы достигли конца коридора и каменной лестницы, ведущей наверх. Змей подтолкнул меня, и я, подхватив полы и мантии, резво запрыгала по ступенькам. Не дожидаясь помощи мужа, толкнула тяжёлую дверь и вылетела в знакомый шестиугольный зал. И каким-то чудом не сбила с ног профессоров Адмира и Теллера. «Делаю успехи!» «Ваше высочество!» Декан факультета высшей магии поймал меня в объятия. «С вами всё в порядке?» «Да, профессор, спасибо, вы оказались правы!» «И вы, профессор Теллер!» Разулыбалась я. «Магия земли мне пригодилась!» Адмир покосился на нахмурившегося змея и осторожно отпустил меня. «Действительно, не стоит злить Даррена, особенно сейчас!» «Мы намерены пойти с вами, если вы не против, ваше высочество», заявил Адмир, обращаясь к принцу, и тот коротко кивнул. «Поддержка нам точно не помешает». В портале, который имел выход из Атриума, произошла заминка. Пользоваться им могли только я и Даррен, а он слишком ревностно относился к моим объятиям, да и Кронану прикасаться не хотел. Правда, всё же почёл за лучшее ухватить Леонса и Теллера». а мне — оставить Адмира. Через мгновение мы вышли из портала недалеко от храма. Даррен коротко обрисовал ситуацию обоим деканам, и они понятливо кивнули. Теллер, как мне показалось, немного напрягся и покосился на Ронена. Кажется, у новоявленного братца появился конкурент. Или всегда был. Пусть потом сами разбираются. Сейчас главное — спасти Санну. За считанные минуты мы добрались до храма, и, как оказалось, вовремя. Александра с поникшими плечами стояла у самого входа, рядом с Мартином, а тот что-то обсуждал с главным жрецом. Похоже, последний не поверил в намерения принца и вышел лично удостовериться в том, что Мартин хочет жениться. Не удивлюсь, что он просто тянул время. Он же предсказатель и должен всё знать. Правда... Когда мы явились сочетаться браком с Дарреном, жрец не выходил из храма. Значит ли это что? Наша процессия не осталась незамеченной. Мартин вздрогнул, обернулся и в следующее мгновение, оттолкнув главного жреца вглубь храма, схватил Александру за талию и отступил в сторону. В его руке появился длинный и острый кинжал. Я едва не вскрикнула, но вовремя прикрыла рот ладонью. Не стоило пугать и злить старшего принца. Если он взял в руки оружие обычных людей, не рассчитывая на свою магию, которой толком и нет, от него всего можно ожидать. Сестрёнка прохрипела что-то, но я не смогла разобрать, что именно. «Мартин!» Голос змея дрожал от негодования, но слова он произносил твёрдо. «Пожалуйста, отпусти её!» Это всё равно не имеет никакого смысла». «Почему же?» Криво улыбнувшись, ответил старший принц. «Я теперь женат, и меня только что короновали. А по крови определить, кто именно из двух близнецов старше, невозможно. Так что я с этой минуты законный владыка Тарина, и никто мне не указ. Других претендентов нет. Прочь с дороги, Даррен. Я наконец-то добился своего». «Богиня, он сошёл с ума, и мы опоздали?» Змей сжал кулаки, но сделать ничего не успел. «Ты заигрался, Мартин!» — раздался спокойный и властный голос позади нас. «У Адриана учился, полагаю?» Мы резко обернулись. «За нашими спинами стоял высокий широкоплечий мужчина, внешностью очень напоминавший Мартина и немного Ронана. А вот от змея у него почти ничего не было, кроме цвета волос. Или, наоборот, у Дарена не было». «Отец?» — дрожащим голосом спросил Мартин. ну как?» «Отпусти девушку!» — твердо сказал Питер. «Не усугубляй без того сложную ситуацию. Ты был рождён наследником а ведёшь себя хуже, чем оборотень из заброшенных земель». Мартин отшатнулся, но быстро взял себя в руки. «Это не твоё дело. Кто просил тебя возвращаться? Оставался бы у своих драконов и не мешал». «Отпусти Александру!» Услышали мы тихий, но угрожающий голос — и я удивлённо уставилась на непонятно как очутившегося на площади отца. Похоже, последний визит в наш дом произвёл на него впечатление. Герцог Милн выглядел решительно, медленно приближаясь к ступеням, ведущим в храм. Мартин занервничал. «Не подходите!» — визгливо заметил он. «Иначе вашей дочери не жить!» «Не трогай её!» Неожиданно заявил выступивший вперёд Ронан. «Можешь взять заложники меня. Проси всё, что хочешь. а трон оставь себе». Змей и Питер резко повернулись к Леонцу, но он не обратил на это никакого внимания. Его взгляд был прикован к пленённой Александре. Но я успела заметить, его глаза счастливо блеснули. Было ли это уместно? Вряд ли. Зато искренне. Мартин злобно рассмеялся. «Тебя забыл спросить. Ты вообще считаешься незаконно рожденным, как и Альяна. И только я имею право быть королём. Но разговаривать с вами не досуг, так что попрощаемся. Пока!» И выбросил вперёд руку с зажатым в ней нестационарным порталом. Дальше всё произошло очень быстро. Сестра неожиданно дёрнулась в объятиях Мартина и со всей силы заехала локтем ему в грудь. «У меня училась». Мартин охнул. Сана вырвалась, но убежать далеко не успела. Старший принц выронил портал и, схватив её за руку, замахнулся кинжалом. «Нет!» В тот же затянутом тучами появились очертания «дракона». Берц, восседающий на нём Альяной, спикировал вниз, а она с громким воплем «Мечты сбываются!» бросила в Мартина шарик с зельем. И где только нашла. «Ах да, у меня же сумка осталась в аудитории!» «Ну, сестрёнка!» Мартин громко закричал. Небольшой, но, судя по всему, чувствительный взрывной шарик попал ему в голову, и старший принц выпустил таки Александру. которая сразу попала в объятие Ронана. Не удержавшись на ногах, они упали на ступени, и с сграбастав мою сестру в объятия, закрыл её спиной. Отшатнувшись, Мартин взмахнул рукой, намереваясь добраться до моей сестры и её жениха, и в следующее мгновение столкнулся с бросившимся ему наперерез перерез герцогом Милном, который явно хотел защитить младшую дочь. Из моей груди вырвался отчаянный крик, когда кинжал по самую рукоятку вошёл в шею отца. Мартин отдёрнул ладонь и невидящим взглядом уставился на случайную жертву. И в тот же миг сильнейшим потоком воздуха старшего принца подбросила вверх к шпилям храма и швырнула на один из них. Перекувыркнувшись, он несколько раз ударился о каменные выступы. а затем его безжизненное тело упало на ступени. Всеобщий стон ужаса заставил отшатнуться. Под разметавшийся копной волос старшего принца растеклась лужа крови. — У меня нет больше сына! — твёрдо сказал Питер, опуская руки. Я охнула и вцепилась в плечи змея, а тот силой сжал мою талию. Не знаю, какие чувства бушевали в его душе, и даже спрашивать боюсь. Питер сам решил судьбу Мартина, а тот — моего отца. «Отца!» Отпустив мужа, я рванулась к папе, и в следующее мгновение ко мне присоединилась Александра. Но герцог Милн уже не подавал признаков жизни, и мы с сестрёнкой, с трудом оторвавшись от тела отца, обнялись и зарыдали. В груди сворачивался плотный комок, а разум отказывал. Нужны ли слова? Вряд ли. Этим поступком он реабилитировал себя за все 18 лет. Да, я забуду не всё. Да, я не стану его идеализировать. Но иногда поступки говорят о многом. Нет, не перекрывают, но говорят. Змей осторожно присел рядом и обнял меня за плечи, а я уткнулась ему в грудь. Кажется, уже очень хочу оказаться где-нибудь в другом месте, в замке мужа, например. То, что происходило дальше, помню смутно. Всё казалось сном, напоминавшим кошмар. Вокруг бегали представители гильдии, профессор Адмир раздавал кому-то указания. Теллер переговаривался с немного ошарашенным, но удовлетворённым главным жрецом. Александра жалась к Ронану, обхватившему её обеими руками. Питер втолковывал что-то, появившемуся на площади, Джареллу Олберту, и тот согласно кивал в ответ. Настоящий будущий король. Я просто не могла сдержать слёзы и ни на миг не отпускала змея, который крепко прижимал меня к себе и шептал что-то на ухо. Я не понимала ни слова, но знала, что только Даррена хочу видеть рядом. Всегда. В этот миг окончательно поняла, что... «Ближе него у меня никого нет и не будет». Через некоторое время, когда мы с сестрой немного пришли в себя, все представители нашей, как оказалось, многочисленной королевской семьи отправились в мой дом, в столице. Расположились в библиотеке, благо места хватило всем. Тела Мартина и отца забрали. Деканы нехотя отправились обратно в академию. Теллер мазнул взглядом по Ронану, но ничего не сказал — и ушёл вслед за Адмиром. Я всхлибывала, повиснув на мужа, а Александра — на Ронане. Он косился на Даррена и Питера, но молчал. Бабуля была потрясена, но тоже не произнесла ни слова. Зато мы с Анной наконец-то увидели маму. Она ничуть не изменилась за эти годы, как и любая Наяна. Зато осматривала и ощупывала своих дочерей, захлёбываясь в рыданиях. Мы тоже не сдерживали эмоций. Заливали слезами её платье, гладя тёмную копну волос, не желая выпускать дорогого человека из объятий. Всё-таки десять лет прошло. Мама, как же нам тебя не хватало? Питер, Даррен и Ронан уединились в углу. Оно и понятно, им о многом придётся поговорить. Какие чувства бушевали в душе моего мужа и Питера, даже представить страшно. Если у нас с Анной горечь от потери отца перекрывала радость от встречи с мамой, то как себя чувствовали они, потеряв брата и сына, и, главное, разочаровавшись в нём? Иногда мы не замечаем в характере близких того, что насторожит любого другого. Я всегда с предубеждением относилась к Мартину, хотя дара предсказания у меня как не было, так и нет». Змей всё так же недовольно смотрел на Ронана, но, надеюсь, со временем он оттает. Приложу все усилия к их примирению, всё-таки общаться им придётся. Как же непредсказуема жизнь! Кто бы мог подумать, что мы с сестрой свяжем свою жизнь с двумя братьями. Дождавшись момента, когда я, Сана и мама успокоимся, к нам медленным шагом приблизилась Эмма. Она никогда не была слишком чувствительной и даже сейчас не стала изменять своим привычкам. Окинув нас ироничным взглядом, она бросила реплику о том, что слезами трёх наян можно затопить всю столицу. Я сузила глаза, не в силах удержаться от язвительного замечания. «Зато ты, смотрю, очень и очень довольна. Как ты перенесла общение с зятем, бабуля?» «Не поверишь!» С готовностью отозвалась она, проигнорировав, как ни странно, моё обращение. «Сдерживаюсь из последних сил. Глаза б мои его не видели». «Мама!» — возмутилась Катарина. У неё даже слёзы мгновенно высохли. «Пусть живёт, я же не против», — хмыкнула бабуля. «А если Шелдона помилует, даже улыбаться буду. Правда...» Не советую твоему мужу подходить ближе, чем на расстояние вытянутой руки. Мало ли что. Кстати, насчёт мужа. Может, всё-таки не станешь выходить за него замуж? Быть вдовой для любой Наяны лучше, поверь моему опыту. Ладно, ладно, Алексия. Ты исключение. Только подтверждающее правило. Мама едва не зарычала, чем напомнила меня саму. А я улыбнулась сквозь слёзы. Драконьи горы и её изменили, или же выявили истинный характер. А Эмма неисправима, даже обижаться на неё не имеет смысла. Нашу перепалку прервал знакомый шорох, резко обернулась к окну и увидела приземляющегося на подоконник Берта. Он резво сложил крылья, и с его спины легко соскользнула довольная Альяна. Питер, оставив сыновей, тут же подхватил её на руки и грозно спросил. «Как ты могла сбежать? Знаешь, что тебе за это будет?» «Конечно». Она расплылась в улыбке. «Ничего. Когда ты до меня доберёшься, пообщавшись со всеми своими родственниками, боюсь, даже забудешь, как родную дочь зовут». «Альяна». «Главное, повторяй моё имя чаще, а то мало ли что...» «Дочь». «Универсально, папа, но недальновидно!» Фыркнула она и попыталась вывернуться из его рук. «На дочерей тебе не везёт, так что лучше ребёнок. А ещё можно крикнуть «Дети!» ко мне!» «И прибежит стая метаморфов!» «Или как нас там?» «Ариана наказана!» «Несправедливо!» Я не выдержала и засмеялась. Питер опустил вырывающуюся дочь на пол, и она тут же спряталась за меня. «Альяна заслуживает самые лучшие награды, а вы из себя грозного отца строите. Мы же потомки Эммы, смиритесь!» «Ты моя любимая внучка Алексия!» Довольно заметила бабуля. «А я?» — выглянула из-за моей спины сестрёнка. «Я тоже на многое способна?» «Боюсь, что да», — усмехнулся даран подходя ближе. «Три пищи, Академия!» Но этот год пройдёт под девизом «Змея и колючки». Правда, милая? Даже не сомневаюсь. Кажется, нам аплодировали все присутствующие. Я шагнула к мужу и обняла его за шею, а он крепко прижал меня к себе. Люблю тебя, змей.